Глава двадцать девятая. Томас остановился, лишь когда голос в его голове смолк. И только теперь осознал, что бежит уже почти целый час. Отбрасываемые стенами тени вытянулись к востоку. Солнце скоро закатится, и двери закроются на ночь. Пора возвращаться. Потом последовало еще одно открытие. Оказывается, он определил направление и время, бессознательно. Инстинкт сработали. Ему необходимо вернуться. Но хватит ли у него мужества, чтобы вновь встретиться с ней лицом к лицу, Этот голос в голове и тревожащие непонятные слова... Выбора, однако, не оставалось. Если продолжать трусиную политику, ни к чему толковому не придешь. К тому же, как ни странное и неприятное было вторжение в его мозг, уж лучше оно, чем очередная встреча с Гриверами. На пути к приюту он много узнал о себе самом. Оказывается, не сознавая и не задумываясь, он точно следовал собственному маршруту в вглубь лабиринта. Он ни разу не запнулся и не засомневался, куда ему сворачивать и какой проход избрать, в обратной последовательности повторяя путь, который прошел, убегая от голоса. Он понял, что это значило. Минхо был прав. Скоро Тома станет лучшим из бегунов. Второе, что он узнал о себе, как будто ночь в и так не доказал это со всей очевидностью. Он был в превосходной физической форме. Всего лишь накануне, казалось, его полностью оставили последние силы, все тело ныло и отказывалось подчиняться. И как он, однако, быстро оправился? И теперь уже почти два часа бежал легко, почти без напряжения. Не надо быть гением в математике, чтобы, приняв во внимание скорость и затраченное время, вычислить, что к моменту возвращения в приют он пробежал примерно половину марафонской дистанции. Раньше он как-то не задумывался о бытянных масштабах лабиринта, а теперь до него дошло. ведь это же мили и мили запутанных переходов. К тому же стены-то сдвижутся каждую ночь. Неудивительно, что разгадать загадку лабиринта оказалось не так легко, как хотелось бы. Если до нынешнего вечера он еще удивился несообразительности бегунов, то теперь ему стало ясно все масштабности сложности их задачи. Он собежал и бежал. Направо, налево, прямо, вперед и вперед. К тому моменту, когда он пересек порог приюта, до закрытия двери оставались считанные минуты. Усталый, он направился прямиком к жмурикам и углубился в лес. Там, в юго-западном углу, деревья образовывали густую чащу. Здесь он рассчитывал побыть в уединение, и этого ему хотелось сейчас больше всего. Вскоре будничные шумы приюта, разговоры приютелей, мычание и блеяние скота на живодерне превратились в неясный отдаленный гул, и Томас получил, что хотел. Он нашел место, где две гигантские стены соединялись друг с другом и рухнул на землю в углу между ними. Никто не пришёл и не побеспокоил его. Южная стена задвигалась, закрывая на наш проход. Он наклонился вперёд и переждал, пока она не остановилась. А ещё через несколько минут, удобно опершись спиной на соединение стен, покрытая густой зарослей плеча, он уснул. Утром кто-то деликатно потряс его за плечом. «Томас, вставай!» «Чак!» «А от этого парня, видимо, никуда не скроешься. Везде достанет. Талант!» Застанав, Томас потянулся, разминая затекшие спину и руки. Ночью его заботливо укрыли паре одеял. Видно, кому-то нравилось изображать о себе мамочку. «Который час?» «Ещё немного, и останешься без завтрака!» Чак потянул его за руку. «Ну вставай же! Пора тебе начать вести себя нормально, то совсем сихнешься. Внезапно в сознании Томаса вспыхнуло воспоминание о том, что случилось накануне, и внутри вся болезненно сжалась. «Что они теперь со мной сделают?» Задавался он вопросом. А ещё она сказала что-то насчёт того, что в происходящем здесь виноваты мы с ней. Что бы это значило? И вдруг ему пришло в голову. А может, он просто сошёл с ума? Вдруг пережитое в лабиринте оказало такое влияние на его психику, что она не выдержала? Как бы там ни было, голос девушки звучал только в его голове. Больше никто не слышал тех странных, неподдающихся пониманию слов, что произнесла Тереза. Никто его ни в чём не обвинил. Никто даже не знает, что девушка сказала им своё имя. Но ну, почти никто. Ньют знает». «Вот пусть так все, и остаётся». И без того дела из рук он плохи, и он не собирается сделать их ещё хуже, рассказывая направо и налево, что ему мерещится какие-то подсторонние голоса. «Вот только как быть с Ньютом?» Надо, наверное, попробовать убедить его, что Томаса накрыл стресс, и его ум временно помутился, но после крепкого ночного сна всё теперь в порядке. «Я не сумасшедший», — уверял Томас самого себя. «Конечно нет, только этого ещё не хватало». Чак смотрел на него изогнув брови домиком. «А, извини». Сказал Томас, вставая и стараясь вести себя, как ни в чем не бывало. «Я задумался. Пошли поедим, умираю с голоду». «Да нормалек», — отвечал Чак, шлепнув Томаса по спине ладошкой. Пока они шли к берлоге, рот у Чака не закрывался. Томас не жаловался. Болтовня Чака создавала иллюзию вполне нормальной жизни. «Надо привыкать к тому, что такая жизнь не для Томаса». «Вчера вечером Ньют нашел тебя и сказал всем, чтобы не будили». А он рассказал нам, что было решено на совете, что ты отсидишь один день, а потом начнёшь тренироваться на бегуна. А Шенке? Ну, кто-то ворчал, кто-то радовался, а остальные сделали вид, что им вообще до фонаря. А ял, вот считаю, что это просто здорово. Чак приостановился, чтобы перевести дух, потом продолжал. «Помнишь, в ту первую ночь, ну, когда ты нёс плюк про то, что станешь бегуном? Чёрт возьми, я про себя хохотал так, что кишки чуть не свернул». Я тогда думал, да, этому бедологе придётся засунуть свои мечты в одно очень неприятное место. И вот, пожалуйста, ты оказался прав, а я в плёке. Томасу как-то не очень хотелось распространяться на этот счёт. Я сделал то же, что на моём месте сделал бы каждый. Я не виноват, что Минхо и Ньют выдвинули меня в бегуны. Ну да, ну да, скромный ты наш. Его статус бегуна занимал в мыслях Томаса последнее место. А на первом была Тереза, голос в голове и то, что тут голос произнёс. «Нет, я, конечно, рад, скорее бы начать», — выдавил улыбку Томас. На самом деле, его совсем не грела мысль о том, что прежде чем начать карьеру бегуна, ему придется провести целый день в одиночном заключении. «Посмотрим, как ты будешь радоваться, когда от беготней у тебя будут ноги отваливаться. Но, в всяком случае, знай, старый добрый Чаки гордится тобой». Энтузиазм друга был заразителен, и Томас улыбнулся по-настоящему. «Если бы ты был моей мамой», — пробормотал он, — «это была бы не жизнь и малина». «Мама». Подумалось ему, и мир вокруг на мгновение померк. Он ведь даже не помнил своей матери. Он затолкал мысль о ней подальше, не то тьма поглотила бы его с головой. Они пришли на кухню. За длинным столом было два свободных места, которые они и заняли. Каждый, кто входил или выходил, казалось, считал своим долгом уставиться на Томаса. Некоторые даже подходили и поздравляли. Кроме немногих неприязненных и брошенных искоса взглядов, большинство приютелей, похоже, было на его стороне. Потом ему на ум пришел Гелем. «Эй, Чак!» Расправляясь яйцом, сказал он, и при этом постарался придать своему тону небрежность. «Гели нашли?» не как раз хотел тебе сказать. Его видели, когда он выскочил со сбора, умчался прямо в лабиринт, и все, как в воду канул». Томас уронил вилку. Он и сам не знал, чего ожидал и на что надеялся. Во всяком случае, новость его огорошла. «Что? Не шутишь? Он убежал в лабиринт?» «Ну да, все знают, что у него крыша съехала». «А одиншенк сказал, что когда ты вчера выбежал из приюта, то наверняка за тем, чтобы прикончить Гэлю». «Не могу поверить». Томус уставился в свою тарелку, прилагая немалые усилия, чтобы понять, почему Гэлю так поступил. «Да не волнуйся ты об этом, чувак. Он всё равно никому не нравился, за исключением пары-тройки его дружков. И это они и обвиняют тебя во всяких глупостях». Томус оказался невероятным, что Чак рассуждает о столь чудовищных вещах так буднично. «Знаешь, скорее всего, парень мёртв, а ты говоришь так, будто он на каникулы отправился». Чак задумчиво посмотрел на него. «Не думаю, что он мёртв». «А? Тогда где он? Ведь только мы с Минху единственные, кто пережил ночь в лабиринте и вернулся живым. Разве не так?» «Вот и я то же самое говорю. Уверен, что его дружки пересчут где-то в приюте. Гейли, конечно, идиот, но не настолько же он глуп, чтобы попробовать переночевать в лабиринте. Не тебе, Чита!» Томас помотал головой. «Может, как раз поэтому он и остался там. Хотел доказать, что его он тоже не лакомшит. Раз я смог, то сможет и он. Он же меня ненавидит». И поправился. Ненавидел. Э, «Ну и что?» Чак передернул плечами, словно они спорили, что лучше есть на завтрак. «Если он мёртв, то вы, ребята, в конце концов, наверняка его найдёте. Если нет, проголодается и припёрётся пожрать. Он мне по барабану». Тумас подхватил свою тарелку и понёс в мойку. «Ну, хоть бы один нормальный денёк. Отдохнуть, расслабиться». «Тогда считай, твоё гребанное желание исполнится». Послышался голос из-за спины от двери кухни. Томас обернулся и увидел улыбающегося Ньюта. И от этой улыбки юноши стало так уютно, что окружающий мир снова показался вполне приятным местечком. «Ну что, пошли, арестант несчастный», — сказал Ньют. «В кутузке расслабишься? Давай, топай. Чаки притащат тебе ланч». Томас кивнул и вслед за Ньютом вышел из кухни. День в тюряге вдруг показался ему отличной идеей. «Сиди себе, отдыхай и ничего не делай. Куда уж лучше-то». Вот только что-то подсказывало ему, что скорее Гели одарит его букетом цветов, чем в приюте пройдёт хотя бы один день без происшествий.